После того, как новгородцы решились выступить в поход, Ярослав собрал оставшихся у него варягов, по одним известиям тысячу, по другим шесть тысяч, да новгородцев сорок тысяч, и пошел на святополка, призвавший имя Божие. Он говорил, «Не я начал избивать братьев, но святополк. Да будет Бог отместник крови братьев моих» потому что без вины пролита кровь праведных Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной тоже сделает. Мы слышим здесь те же самые слова, которые летописец влагает и в уста Владимиру, шедшему против Ярополка, с тем только различием, что христианин Ярослав призывает Бога в мстители неповинной крови и отдает свое дело на суд Божий. Святополк, узнав, что Ярослав идет на него, собрал множество войска из Руси и печенегов и вышел к Любичу. Он стал по ту сторону Днепра, а Ярослав по эту. Ярослав, без сомнения, приплыл в лодках, а Святополк пришел из-за Десны с печенегами. В третий раз Днепр видел враждебное движение Северной Руси на Южную. Оба первых раза... При Олеге и Владимире сопротивление было мало со стороны юга, но теперь он собрал свои силы, и как север явился с естественными своими союзниками, варягами, так юг соединился с печенегами. Три месяца, а по другим известиям, только три недели стояли враги по обеим сторонам Днепра, ни те, ни другие не смели перевестись и напасть». Был в то время обычай подразнивать врагов, чтобы побудить их начать дело к своей невыгоде. Видя, что главная сила Ярослава состояла из новгородцев, горожан и сельчан, воевода, святополков, ездя подле берега, бронил новгородцев, называл их ремесленниками, а не воинами. По некоторым летописям это был старинный воевода Владимиров «Волчий хвост», победитель Радимичей. «Эй, вы плотники!» — кричал он им. «Зачем пришли сюда с хромым своим князем? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!» Новгородцев сильно рассердила насмешка, и они сказали Ярославу, «Завтра перевеземся на них, а если кто не пойдет с нами, того сами убьем». В лагере у святополка Ярослав имел приятеля, которому послал ночью спросить, что делать, — Меду мало варено, а дружины много. Тот отвечал, что пусть Ярослав к вечеру отдаст мед дружине. Новгородский князь догадался, что ночью должно сделать нападение. Была заморозь. Святополк стоял между двумя озерами и всю ночь пил с дружиною, а Ярослав перед рассветом исполчил свое войско и перевезся на другой берег, причем новгородцы, высадившись из лодок, оттолкнули их от берега, чтобы отнять у себя всякую возможность к бегству. Ярослав приказал дружине повязать головы платками, чтоб в сече узнавать своих враги сошлись, была сеча злая. Печенеги, стоявшие за озером, не могли помочь Святополку, который был притиснут своей дружиной к озеру, принужден вступить на лед, лед обломился, и Ярослав одолел. Святополк бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском, проживя на севере двадцать восемь лет. Ярослав не мог быть тогда, в 1016 году, 28 лет от роду, ибо это значило бы, что он женился в 988 году, в год принятия Владимиром христианства и женить бы на Анне, тогда как мы знаем, что у Ярослава было много младших братьев, рожденных не от Анны, следовательно, рожденных до принятия христианства. Он не мог жить 28 лет в Новгороде, ибо это значило бы что он был отправлен в Новгород в 988 году. Но мы знаем, что в этом году он был послан в Ростов, а не в Новгород, где княжил старший брат его, Вышеслав, умерший по Татищеву в 1010 году. Татищев, История Российская, том 2, страница 89 Следовательно, летописец под пребыванием в Новгороде считал все время его пребывания на севере, начиная от 988 года, под которым он поместил рассылку сыновей Владимировых по властям, полагаемую преданием тотчас после крещения. Счет лет всей жизни Ярославовой, 76 лет, также неверен, ибо если бы он умер в 1054 году... 76 лет, то не мог бы быть сыном Рогнеды, а главное был бы старше святополка, вследствие чего признание святым Борисом последнего старшим не имело бы смысла. Новгородцы были отпущены домой и оделены щедро. Старосты получили по 10 гривен, смерды по гривне, а горожане все по 10. Но святополк был жив, и потому Ярослав не мог успокоиться. Для Болеслава Польского открылись такие же теперь виды на восток, какие он имел прежде на запад. На Руси, как прежде у Чехов, семейные раздоры приглашали его к посредничеству и к утверждению своего влияния, тем более что теперь Болеслав должен был помочь своему зятю. Он воспользовался благоприятным случаем. По его наущению печенеги напали на Киев. Под самым городом была злая сеча. Едва к вечеру Ярослав мог прогнать варваров. С своей стороны Ярослав выступил к польским границам, заключив союз с врагом Бориславовым императором Генрихом II. Но поход русского князя кончился неудачную осадою Бреста. Поход императора против Болеслава также не удался. Он вынужден был заключить с ним мир и, желая избавиться от опасного врага, обратить его деятельность на восток. Сам советовал ему вооружиться против русского князя. В 1017 году Болеслав выступил в поход, усилив свое войско тремя стами немцев, пятью стами венгров и тысячью печенегов. И 22 июля достиг берегов Буга, разделявшего польские владения от русских. Ярослав ждал его на другом берегу с Русью, жителями Южной Руси, варягами и славянами, новгородцами. Здесь повторилось то же явление, какое видели на берегах Днепра у Любича. Воевода Ярославов Будый, ездя по берегу, начал смеяться над Бориславом. Он кричал ему, «Вот мы тебе проткнем палкою брюхо твое толстое».